47 Гуру. Творчество земное всегда обусловлено творчеством мысленным. И даже если оно почему-либо не осуществилось, то все же мысль так или иначе рано или поздно воплотится в видимых формах. Эту неодолимую тенденцию мысли выявляться в плотных формах следует всегда иметь в виду, ибо проявляют себя и хорошие, и плохие мысли. Последних следует избегать и остерегаться, ибо мысль не только воплотится, но и найдет своего породителя, чтобы он принял участие в этом процессе и исчерпал на себе ее следствие.